Марго желает спокойного сна. Так несправедливо Ленни, что я успела состариться, а ты не успела. Что я и сейчас старая и продолжаю стареть, а тебя уже и на свете нет. Если б можно было взять мои годы и отдать тебе, я бы отдала. Никто толком не объяснил, как тебе удалось упокоиться на том самом кладбище, где спит мой Дэйви». Мне не хватает твоей честности, и смеха твоего не хватает, но больше всего твоего волшебства. В художественной студии лежат сто рисунков, и все благодаря тебе. Скоро их выставят в городской галереи, большой и светлой, и они заработают немного денег для розовой комнаты. Может, я одна схожу на выставку, а может, мы вдвоем, вернее, наши души Побродим рука об руку среди твоих и моих ста лет. В следующий понедельник с утра у меня серьезная операция. Твоя милая медсестра пришла ко мне в палату с поросенком Бенни и передала от тебя пожелание, чтобы он был со мной в операционной. Тогда мне не будет страшно. И я расплакалась, ничего не могла с собой поделать. Я-то думала, ты захочешь взять его с собой. Ведь там в холодной земле так одиноко. Но потом поняла, что ты вовсе не в земле, а в каком-то другом месте, где нет боли, только красота и свобода. А Бэ не обещаю заботиться. Пока мы знакомились поближе, все время терлись носами в знак приветствия, и я не расстанусь с ним до конца своих дней. Я собрала сумку Ленни. Ты бы одобрила, не сомневаюсь. Она под кроватью и ждет своего часа. У меня есть и еще кое-что. Листок бумаги для билета на самолет выглядит несерьезно, но похоже, это он самый. Отец Артур мне его распечатал у себя на компьютере. Если операция пройдет успешно, я сяду в самолет, чтобы еще раз увидеть Мину, увидеть, подойдет ли мне ее кольцо и наконец сказать: "Да". А если не проснусь, сяду в другой самолет и полечу искать тебя. Так и так приключение меня ждет захватывающее. Вижу, ты написала что-то на самой последней странице, и раз уж ты сказала последнее слово, я ничего говорить не буду. Просто пожелаю тебе спокойного сна. Лени, где бы ты ни была, в каком бы чудесном мире ни оказалась сейчас, где бы ни обреталось это пылкое сердце, быстрый ум, обезоруживающее обаяние, Знай, я тебя люблю. Всю ту короткую жизнь, что мы были знакомы, я любила тебя как собственную дочь. Ты посчитала старую женщину заслуживающей своей безграничной дружбы. И за это я перед тобой в вечном долгу и должна сказать спасибо. Спасибо, милая Ленни, С тобой умирать было гораздо веселей. чем ожидалось